Глава 7. Когда Ян в очередной раз переступил порог моего дома, сердце снова сделало странный, нелогичный скачок. И я тут же мысленно себя отругала за это. Ну сколько можно? Казалось бы, я давно уже закрыла эту дверь, закрыла на все замки, на все засовы и поклялась себе больше никогда ее не открывать. Но стоило ему появиться, и мои замки рассыпались в прах. А сердце начинало биться, словно я снова та глупая девчонка, которая готова была ловить каждое его слово. Ян прошел внутрь, коротко улыбнулся и замер в прихожей, явно не зная, как себя вести. Густые темные волосы, чуть растрепаны ветром, идеально сидящий темный костюм, взгляд строгий и настороженный, но одновременно растерянный, как у человека, который впервые оказался в незнакомом месте. «Привет», — тихо сказал он, снимая пальто. «Спасибо, что разрешила зайти». «Привет», — ответила я осторожно, стараясь не выдать волнения. «Проходи». Алёша еще не уснул. Он осторожно шагнул дальше, осматриваясь, будто хотел запомнить каждую деталь. Я видела, как он остановил взгляд на наших с сыном фотографиях на стене. Алёша там весело улыбался, темные густые волосы непослушно падали ему на лоб, а яркие глаза — точно копия отцовских — искрились радостью. Ян долго смотрел на них, будто пытаясь восполнить все те моменты, которые пропустил. «Ты хотел поговорить о графике встреч?» — спросила я, желая прервать эту напряженную тишину. — Да. Ян повернулся ко мне и вздохнул, будто набирался храбрости. — Я понимаю, что сейчас для тебя все это непросто, но я правда хочу чаще видеть сына. Я хочу участвовать в его жизни, Олеся, если ты позволишь. Его голос прозвучал тихо, почти просительно, что было совершенно нехарактерно для него. Это выбивало из колеи. «Ян», — начала я, собираясь с мыслями, «ты ведь сам понимаешь, почему я осторожничаю. Алёша привык, что нас только двое. Что я буду делать, если через месяц ты снова решишь исчезнуть? Я не хочу, чтобы он проходил через то же, через что прошла я». Он шагнул ко мне ближе, заглядывая прямо в глаза. Я не исчезну, Олесь. Я слишком многое потерял, чтобы снова рисковать. Ты можешь мне не верить, но дай шанс доказать тебе обратное. Мы замолчали. Я видела в его глазах отчаяние и искренность, и страх. Слишком много чувств сразу. Слишком много воспоминаний. Слишком много боли и надежды. «Мамочка!» послышался вдруг тихий голосок из-за двери детской. «Можно я выйду?» Алёша робко выглянул, прижимая к груди любимого плюшевого зайца. Волосы растрёпанные после сна, глаза сонные и такие же яркие, как у Яна, внимательно смотрели на нас обоих. «Конечно, малыш, иди сюда», — сказала я нежно. Алёша сделал пару шагов и замер, внимательно глядя на Яна. Папа! «Ты сегодня побудешь с нами?» — тихо спросил он и снова прижал к себе зайца. Ян медленно присел перед ним на корточки и осторожно, будто боялся спугнуть, улыбнулся. «Да, если ты не против, я с удовольствием побуду с вами». Алёша засветился улыбкой и кивнул, от чего у меня внутри все болезненно сжалось. Впервые за долгое время я ощутила, как сильно ему не хватало отца. И как сильно я сама хотела, чтобы у моего сына была полноценная семья, которой у меня самой не было. Мы втроем пошли на кухню. Ян неожиданно предложил приготовить ужин. Он снял пиджак, закатал рукава белоснежной рубашки и начал ловко резать овощи. Алёша тут же встал рядом на стул, подражая его движением и пытаясь что-то резать своим маленьким игрушечным ножом. «Осторожней, сынок», — мягко сказал Ян, кладя ладонь ему на спину. От его прикосновения у Алёши засветились глаза, и он гордо посмотрел на меня, словно говоря, «Смотри, мама, я с папой». Ян взглянул на меня, улыбнулся, И я снова почувствовала, как внутри все предательски сжалось. Почему этот человек, который столько боли принес мне когда-то, все еще заставляет меня чувствовать себя живой? Вечер прошел неожиданно легко. Мы смеялись, когда Алеша пытался рассказывать Яну о своих подвигах в саду, и Ян терпеливо слушал, серьезно кивая на каждое слово сына. Я смотрела на них и понимала, что они слишком похожи друг на друга. И не только внешне, в жестах, в движениях, даже в том, как оба поджимают губы, когда сосредоточены. После того, как Алёша заснул, я тихонько вышла из его комнаты, аккуратно притворив за собой дверь. Ян стоял у окна, смотрел куда-то вдаль, словно мыслями был далеко отсюда. Широкие плечи напряжены, Руки глубоко спрятаны в карманы брюк. Он выглядел потерянным и уверенным одновременно. «Он уснул», — тихо сказала я, привлекая его внимание. Ян вздрогнул и обернулся. Его глаза мгновенно потеплели, будто он очнулся от своих размышлений и вернулся ко мне в эту маленькую уютную кухню. «Хорошо». — негромко ответил он, слегка улыбнувшись уголками губ. «Спасибо, что разрешила мне сегодня прийти». Я отвела глаза, чувствуя, как от этих простых слов что-то предательски ёкнуло внутри. «Ты можешь приходить, Ян. Алёша это нужно». «Только ему?» — внезапно спросил он, и я резко подняла на него глаза. Что ты имеешь в виду? Спросила я. Голос дрожал больше, чем хотелось. Он приблизился на шаг и замер, внимательно и очень серьезно глядя на меня. Ты же уже знаешь, что я отменил свадьбу, правда? Я молча кивнула, сердце стучало где-то в горле. Хотела спросить, почему, но не успела, он продолжил сам. Я не мог поступить иначе, Олесь. Я не мог жениться на женщине, которую не люблю. Потому что я понял, что до сих пор люблю другую. Я тихо выдохнула, не веря своим ушам. «Ты о чем, Ян? Прошло столько лет». «Я тебе», — спокойно и прямо сказал он. «Я всегда был только о тебе». Даже тогда, когда уходил, даже когда сделал тебе больно. Ты можешь не верить, можешь считать меня последним идиотом, но я каждый день жалел о том, что ушел. «Но ты ушёл», — выдохнула я, стараясь сохранить хоть какое-то самообладание. «Ты бросил меня одну. Ни с чем». Он подошел ближе, настолько, что я ощутила его дыхание на своем лице. Его голос стал тише, надломленным от эмоций. «Я знаю. Это мучает меня уже три года. Я соврал тебе тогда. Никакой другой женщины не было. Я придумал ее, чтобы легче было уйти. На самом деле я испугался. Испугался ответственности. Испугался того, что ты значишь для меня слишком много». Мне показалось, что я задыхаюсь. Я хотел свободы, но только потеряв тебя, понял, что свобода без тебя ничего не стоит. Я смотрела на него широко распахнутыми глазами, чувствуя, как дрожь пробегает по телу. Почему ты не сказал раньше? Почему только сейчас? Потому что только сейчас я, наконец, перестал бояться. Я испугался тогда, что чувства к тебе сделают меня слабым, что я не смогу стать кем-то значимым. И знаешь, что самое смешное. Я добился всего, о чем мечтал, но все это не имеет никакого смысла без тебя и Алюши. Я сделала шаг назад, упираясь в кухонный стол, стараясь справиться с нахлынувшими чувствами. Ян... «Я не могу просто так поверить тебе снова...» «Я не прошу тебя просто так поверить...» Его голос звучал мягко и уверенно. «Я прошу только дать мне шанс. Я хочу доказать, что больше не причиню тебе боли. Я хочу быть рядом с тобой, нашим сыном. Я хочу снова стать семьёй, если ты позволишь мне это сделать...» Он осторожно прикоснулся к моей руке, и его ладонь была теплой, настоящей, такой знакомой, что у меня перехватило дыхание. «Позволь мне, Олесь, позволь мне доказать, что я стал другим человеком, что я достоин вас обоих». Я смотрела в его глаза такие знакомые и одновременно новые, полные искренности, раскаяния и надежды. Я... я не знаю. Мне страшно снова поверить тебе. «Я знаю, родная», — тихо сказал он. И от этого простого слова что-то внутри меня больно и сладко дрогнуло. «Но я буду рядом столько, сколько понадобится, чтобы ты снова смогла довериться мне. Ты только позволь мне быть рядом. Позволь мне быть отцом нашему сыну и если можешь, мужчиной, которого ты когда-то любила. И я молчала, не смея признаться даже самой себе, что именно сейчас, в этот момент, больше всего на свете я хотела просто броситься в его объятия и поверить, что все действительно может стать хорошо. Олеся. Погода выдалась солнечная, и парк был наполнен звонкими голосами детей. Я шла рядом с Яном и Алёшей, стараясь казаться спокойной, хотя внутри все сжималось от непонятной тревоги. Ян выглядел непривычно расслабленным, в простой футболке и джинсах, совсем не похожий на строгого бизнесмена, которого я привыкла видеть в последнее время. Рядом с ним Алёша казался еще меньше и милее. С горящими от восторга глазами он крепко держал руку отца, периодически поднимая взгляд вверх, словно проверяя, что папа и правда рядом. «Папа, а ты правда в детстве на деревья лазил?» — спросил вдруг Алёша, внимательно глядя на отца. Ян улыбнулся тепло и открыто, как я помнила еще со времен нашей юности. Конечно, лазил и даже падал пару раз. Алёша широко открыл глаза и восхищённо выдохнул: «А ты не боялся? Боялся, честно ответил Ян, присев перед ним на корточки. Но иногда надо перебороть страх, чтобы сделать что-то важное. Алёша задумчиво нахмурился, а потом решительно протянул руки. «Тогда покатай меня на плечах, как другие папы катают». Сердце мое ёкнуло. Я не ожидала такой просьбы и уже хотела вмешаться, но Ян опередил меня. «Запросто. Держись крепче, чемпион». Он легко поднял сына и посадил себе на плечи. Алёша засмеялся и вцепился в его волосы а Ян притворно взвыл, изображая, что ему больно. Я невольно улыбнулась, чувствуя, как напряжение медленно отпускает меня. «Мам, смотри, я самый высокий!» громко сообщил сын, размахивая руками, и его голос звенел от счастья. Ян посмотрел на меня, и наши взгляды встретились. На мгновение мы замерли, не в силах отвести глаз друг от друга. В его взгляде было столько тепла и осторожной нежности, что я почувствовала, как щеки начинают предательски краснеть. Через некоторое время Алёша убежал играть на детскую площадку, и мы с Яном остались вдвоем на скамейке неподалеку. «Спасибо, что разрешила мне быть рядом», — негромко сказал он, глядя на сына. «Я это делаю ради него», — тихо ответила я, чувствуя, как сердце бьется быстрее. Он помолчал, словно собираясь с мыслями, потом негромко сказал. «Я понимаю, что не заслуживаю твоего прощения, но я правда очень жалею о том, что случилось. Я тогда был трусом, Олесь». Я удивлённо подняла взгляд. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я испугался», — признался он, глядя прямо перед собой. «Испугался своих чувств к тебе. Испугался, что ты важнее для меня, чем все остальное. Я думал, что если уйду, то стану свободным. Но на самом деле я потерял самое дорогое. Я не знала, что ответить. В груди сдавила от его искренности. «Ты уже не раз говорил об этом, Ян», — осторожно сказала я. «Но я никогда не говорил тебе, насколько это глубоко. Я не знал, что такое любить по-настоящему, пока не потерял тебя. И сейчас я хочу хотя бы исправить часть своей ошибки» быть настоящим отцом для Алёши. И, если ты позволишь, снова быть рядом с тобой. Я молчала, чувствуя, как в душе что-то опасно и сладко дрогнуло. Ян внимательно посмотрел на меня, словно читая мысли. «Я не требую ничего сейчас, Олесь. Я просто хочу, чтобы ты знала, я здесь». «И я готов ждать столько, сколько понадобится». Он осторожно прикоснулся к моей руке, и это простое прикосновение обожгло меня теплом и нежностью, которую я так отчаянно пыталась забыть. Алёша вернулся, запыхавшийся и счастливый, протягивая нам какие-то маленькие цветочки, которые только что сорвал на клумбе. «Это вам, мамочка и папочка». Гордо сказал он. Ян взял букетик и осторожно вложил его в мою руку, задержав пальцы чуть дольше, чем следовало бы. «Спасибо, сынок», — сказал он, но смотрел при этом только на меня. И я поняла, что с каждым днем мне становится все труднее сопротивляться ему, потому что в его глазах была та самая любовь, которой я так долго боялась поверить снова. Ян. Я шел медленно, позволяя мыслям свободно блуждать. День сегодня был долгим и сложным, но сердце до сих пор колотилось в груди от одной только мысли о том, как Олеся посмотрела на меня. В ее глазах снова читалась та самая смесь обиды, недоверия и чего-то неуловимо родного, что пробивалось сквозь стены, которые она так старательно выстроила вокруг себя. С каждым шагом я все сильнее ощущал, как внутри меня что-то открывается, будто долго запертая дверь медленно, но неотвратимо распахивается. И за этой дверью были чувства, которых я избегал последние несколько лет, загоняя их глубже, стараясь убедить себя, что я просто рациональный холодный человек для которого важнее всего карьера и собственные амбиции. Но правда заключалась в том, что я никогда не забывал её. Даже когда казалось, что жизнь закрутила меня в водовороте бесконечных встреч, переговоров, контрактов, я продолжал вспоминать ее глаза, ее тихий голос, ее смех. Я скучал по Олесе больше, чем хотел себе признаться. Около года назад меня накрыла особенно сильная волна тоски. Я проснулся среди ночи от непонятного чувства тревоги. Встал, подошел к окну, долго смотрел на спящий город и в этот момент остро понял. Мне необходимо найти ее. Просто увидеть, убедиться, что она счастлива, пусть и без меня. Я сел за ноутбук, Набрал ее имя, начал искать в соцсетях, пытаясь хоть что-то разузнать. Но уже через несколько минут остановился, пальцы замерли над клавиатурой, а сердце сжалось болезненно. Ведь если я ее найду, если увижу, что она счастлива с другим, что у неё семья, что она улыбается кому-то еще, разве я смогу пережить это спокойно? Или снова сломаюсь, как тогда, Когда в панике сбежал от собственной любви? В тот день я заставил себя закрыть все вкладки, выключить ноутбук и дать себе слово никогда больше не искать ее. Убедил себя, что это будет жестоко вторгаться в ее жизнь спустя столько лет. Наверняка она замужем. У нее другая семья, другой мужчина, который ценит ее гораздо больше, чем это делал я. А я что? Я просто испугался. Тогда, в той крошечной съемной квартире, мне вдруг стало невыносимо тесно. Я почувствовал себя в ловушке. Мне казалось, что Олеся держит меня, не дает двигаться вперед, что все мои планы и мечты рушатся из-за этой внезапной ответственности. И я сбежал, оправдав это какой-то несуществующей свободой. Только сейчас я понимаю, насколько был глуп и слеп. Не было никакой свободы. Была пустота, которая годами пожирала меня изнутри. И теперь, глядя на Олесю, видя ее сына, нашего сына, я чувствовал, что наконец-то нахожу то, что потерял тогда, сбежав от нее». Сегодня в парке, когда Алёша смеялся, сидя у меня на плечах, когда его маленькие пальчики так доверчиво держались за меня, я ощутил то самое тепло, которое всю жизнь искал. Я не хотел быть таким, как мой отец. Не хотел, чтобы мой сын чувствовал себя забытым, ненужным, нелюбимым. Моё собственное детство было наполнено холодом и одиночеством. Мать ушла рано, отец спил и никогда не интересовался мной, не ходил со мной гулять, не водил меня за руку в сад. Я рос сам по себе, словно сорняк у дороги, никому не нужный. Теперь я смотрел на сына и понимал, что готов на всё, чтобы исправить свои ошибки, чтобы Алёша рос с ощущением того, что его любят и ждут. Я не мог позволить себе повторить историю своего отца. Я остановился, поднял голову к небу, вдохнул прохладный воздух, который слегка пощипывал кожу. В глубине души я знал, что не только Алёша нужен мне. Мне нужна была и Олеся. Снова видеть ее рядом, слышать ее голос, чувствовать ее тепло. И я понимал, что впереди меня ждет непростой путь. Она не простит меня так легко, и я не заслужил быстрого прощения. Но я готов был бороться, не отступать, доказать ей, что теперь все будет иначе. Я больше не боялся своих чувств, я больше не хотел убегать. Напротив, впервые за долгие годы я точно знал, чего хочу. И то, что я хотел больше всего, сейчас находилось за дверью маленькой квартиры где спал мой сын, и жила женщина, которую я любил. И я был готов ждать столько, сколько понадобится, чтобы эта дверь однажды открылась снова. Ян появился внезапно. Просто открыл дверь моего офиса, словно ему это было позволено, и вошел. На руках у него были пакеты с логотипом моей любимой кофейни и коробки с чем-то, от отчего аппетитно пахло. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я ровно, стараясь скрыть, как бешено застучало сердце. «Я не ждала тебя». «Я и не предупреждал», — ответил он спокойно и прошёл к столу, ставя коробки. «Но обеденный перерыв у тебя еще не начался, верно?» «Ян...» «Олесь, хватит делать вид, что между нами война». Он бросил на меня пристальный взгляд. «Просто пообедаем, как нормальные люди» я сжала губы, чувствуя себя загнанной в угол. Он был таким близким сейчас, таким реальным, что у меня перехватило дыхание. «Хорошо», — сказала я сдержанно. «Только недолго, у меня много работы». «Конечно», — улыбнулся он едва заметно, словно прекрасно понимал, чего стоило мне держать дистанцию. Мы сели за небольшой столик у окна, Он расставил передо мной салаты, сэндвичи и мой любимый чизкейк. А я молчала, чувствуя себя неуютно под его внимательным взглядом. «Как Алёша?» — спросил он первым, и я расслабилась чуть-чуть, заговорив о сыне. Все хорошо, уже скучает по тебе», — произнесла, и почти против воли, сразу пожалев об этих словах. «Я тоже по нему скучаю». — тихо ответил Ян. — И не только по нему. Сердце снова сжалось. Я опустила глаза, стараясь не дать ему видеть, что происходит внутри. — Не начинай, Ян, — произнесла я сухо. — Ты сам выбрал другую жизнь. Теперь не нужно делать вид, будто тебе жаль. — Ты правда думаешь, что мне не жаль? Его голос стал ниже, напряжённее. Я каждую ночь думаю, как мог поступить иначе. И ты знаешь это. «Зачем ты тогда ушел? резко спросила я, чувствуя, как нарастают старые обиды. «Просто надоело быть со мной? Захотелось большего?» «Олесь, я уже говорил тебе, я испугался». Его взгляд стал резким, горячим. «Ты была для меня слишком важной». Слишком настоящий. Я не знал, как справиться с этим чувством. Мне казалось, что с тобой я никогда не смогу вырасти, добиться чего-то. Что ты держишь меня. Да, деревенская клуша, которая держала тебя, перебила я с болью в голосе. Я слышала это уже однажды. Повторить решил? Нет, не смей так говорить. Он резко поднялся, подойдя ко мне близко-близко. «Я соврал тогда. Не было никакой другой девушки. Я ушел, потому что боялся. Себя боялся, тебя боялся, своих чувств, Олесь!» Он схватил меня за плечи, глядя прямо в глаза. Я задохнулась, неспособная шевельнуться. «Ты не представляешь, как я скучал!» Сказал он хрипло. «Ты снилась мне каждую ночь». «Я ненавидел себя за то, что потерял тебя. И теперь, теперь, когда я вижу тебя снова, я не могу просто уйти». «Я», — прошептала я, голос дрогнул. Он не дал мне договорить, просто притянул ближе и поцеловал так, как не целовал никогда раньше. Его губы были жаркими, жадными, требовательными, и я мгновенно забыла, что хотела оттолкнуть его. Моё тело предало меня, откликаясь, прижимаясь к нему, тая в его руках. Я потеряла счёт времени. Все, что я могла чувствовать, — это его дыхание, его ладони на моей талии, его страстный горячий поцелуй, от которого голова шла кругом. Когда он отстранился, я едва стояла на ногах. Мы оба тяжело дышали, глядя друг на друга. «Это неправильно», — выдохнула я, опуская взгляд. «Ты не должен был...» «Ты знаешь, что это было правильно». Он осторожно поднял мой подбородок, вынуждая снова взглянуть ему в глаза. «Я люблю тебя, Олесь. Я любил тебя всегда». «Я...» Мой голос сорвался на шепот. «Я не могу вот так!» «Я подожду, сколько нужно», — сказал он твердо, нежно проведя пальцами по моей щеке. «Но больше не притворяйся, что не чувствуешь ко мне того же». Я молчала, но сердце выдавало меня бешеным стуком. Я надступил, подхватил свое пальто и направился к двери. Уже у порога он остановился и обернулся. «Я буду рядом», — сказал он уверенно. «Столько, сколько потребуется». Когда дверь закрылась за ним, я опустилась на стул, закрыв лицо ладонями. Сердце стучало так громко, что казалось слышно во всем офисе. «Что же ты делаешь со мной, Ян?»